Глава 33. Прошло несколько дней. Известия о графе Альберте всё не было. Консуэла, для которой это положение вещей было смертельно уныло, удивлялась, что семейство Рудольштадт, находясь под гнётом такой мучительной неизвестности, не проявляло ни нетерпения, ни отчаяния. Привычка к самым страшным вещам — рождает наружную апатию и настоящее равнодушие, которые оскорбляют и раздражают тех, у кого чувствительность еще не притуплена долгим горем. Консуэла, ходившая как в кошмаре среди всех этих мрачных впечатлений и необъяснимых событий, удивлялась, что порядок дома ни в чем не был нарушен. Канонисса была деятельна, как всегда, барон по-прежнему увлекался охотой, капеллан также неизменно исполнял свои религиозные обязанности, а Амели была все так же весела и насмешлива. Ее веселость особенно скандализировала Консуэла. Она решительно была не в состоянии понять, как может она смеяться и дурачиться, когда она, Консуэла, с трудом может читать и работать. А канонисса, между тем, вышивала аналой для часовни в замке. Это был шедевр терпения, вкуса и аккуратности. Сделав обход дома, она возвращалась к своим пяльцам, хотя бы для нескольких стежков, пока ей снова не приходилось идти в сарай, в кладовую, в буфет. И надо было видеть, с какой важностью она относилась ко всем этим мелочам, и как она, это маленькое худенькое существо, своим всегда ровным шагом, полным достоинства, обходила все заколубки своего царства, тысячу раз в день искрестив по всем направлениям узкую и монотонную поверхность своих владений. Что удивляло ещё Консуэла, это то уважение и поклонение, с которым относились все в замке и в его окрестностях, к этой деятельности неутомимой служанки, которую эта старая барыня, казалось, присвоила себе с такой любовью и ревностью. Судя по тому, как она была экономна во всех своих мелких расходах, Можно было подумать, что она недоверчива и скупа. А между тем, какая это была широкая и великодушная натура в глубине души и во всех серьёзных случаях. Но этих благородных качеств, в особенности этой материнской нежности, которая делала её такую симпатичную и почтенную в глазах Консуэла, было недостаточно для других, чтобы превратить её в героиню семейства». Ей необходимы были все эти мелочные стороны хозяйства, к которому она относилась с такой торжественностью, для того, чтобы быть признанной всеми за то, чем она была и без того, за женщину большого ума и большого характера. Не приходило дня, чтобы граф-христиан, барон или капеллан не говорили ей вслед, сколько мудрости, сколько энергии, какой светлый ум у нашей канонисы. Даже сама Амелини, умевшая отличать высокой стороны жизни от её мелочей, которые в другой форме поглощали её всю, не решалась умолять достоинств своей тетушки в этом отношении, тогда как для Консуэлла эта мелочность интересов была единственным тёмным пятном на том ярком свете, которым светилась любящая и чистая душа горбатой Венчеславы. Для Зингарелла, родившейся на большой дороге и брошенной в мир, без другого руководителя и покровителя, кроме собственной гениальности, столько заботы, деятельности и нравственного удовлетворения по поводу таких ничтожных результатов, как сохранение и изготовление некоторых припасов и предметов, являлось чудовищным применением своих духовных сил. Она, которая ничего не имела и не желала никаких благ земных, страдала, что такая редкая душа добровольно атрофировала себя в заботах о ржи, о вине, о дровах, о конопле, о животных и мебели. Если бы ей предложили все эти блага, для многих столь соблазнительные, она попросила бы взамен минуту своего прежнего счастья, свои лохмотья, свое чудное небо, свою чистую любовь и свою свободу на венецианских лагунах. То мучительное и дорогое воспоминание — которая рисовалась в её мыслях такими яркими красками по мере того, как она удалялась от этого светлого горизонта, чтобы проникнуть в ледяную сферу так называемой реальной жизни. У неё сжималось сердце, когда она видела, как с наступающими сумерками, Канонисса в сопровождении Ганса с целую связкой ключей и отправлялась обходить все строения, все дворы, запирать все выходы, осматривать все закоулки, где бы могли спрятаться злоумышленники, точно нельзя было спать безопасно за этими громадными стенами, пока во все рвы замка не ринется с грохотом вода, запертого в плотине по соседству водопада, пока не запрутся на замки все решетки и не поднимутся все мосты. Как часто она концуэла спала в своих далеких странствованиях на большой дороге, под полою разорванного солопа ее матери, Вместо всякого покрова. Как часто она приветствовала зарю на белых плитах Венеции, ни одной минуты не опасаясь за свою целомудрие, единственное богатство, которое имело для неё цену. «Как жаль этих людей», — говорила она. «Им столько вещей приходится охранять, и день и ночь они заняты заботой о своей безопасности, и, постоянно думая о ней, не имеют времени ни иметь её, ни пользоваться ею». И она как Амели уже томилась в этой чёрной темнице, в этом мрачном замке великанов, куда, казалось, само солнце боялось заглянуть. Но разница в том, что молодая баронесса мечтала о балах, о нарядах и о поклонниках, тогда как Консуэла мечтала о борозде поля, о лесе, о гондоле вместо дворца, с горизонтом вместо всяких стен, с бесконечным, усеянным звёздами небом, вместо всякого зрелища. Вынужденная, вследствие холодного климата и дверей на запоре в замке, изменить своей венецианской привычке ложиться и вставать поздно, после многих бессонных часов, волнений и мрачных снов она, наконец, подчинялась дикому закону пребывания в заперти и вознаграждала себя утренними прогулками в соседних горах. Как только с первыми лучами света открывались двери и опускались мосты, В то время как Амелия, проводившая половину ночи над чтением романов, спала до призывного колокола к завтраку, Парпарина отправлялась дышать чистым воздухом и бродить в лесу по свежей зелени. Однажды утром она, осторожно пробираясь на цыпочках, чтобы никого не разбудить, ошиблась в направлении бесчисленных лестниц и нескончаемых коридоров замка, которых она себе еще не усвоила. Заблудившись в лабиринте галерей и переходов, она прошла через какие-то сени, которых она не знала прежде и думала, что попадёт таким образом в сад. Но вместо того она очутилась на пороге маленькой молельни, прекрасного древнего стиля, едва освещённой сверху бледным светом, сквозившим через просвет в склепе и падавшим на середину пола, так как всё кругом оставалось в таинственном полумраке. Солнце было ещё за горизонтом, Утро было серое, туманное. Консуэла подумала сперва, что она попала в часовню-замка, где она уже слушала обедню в одно из воскресений. Она знала, что часовня выходила в сад, но прежде чем выйти из неё, она пожелала опуститься на колени и поклониться святилищу молитвы. Но, как это часто бывает с артистами, внешние приметы отвлекают их, помимо их воли, мешают им сосредоточиться в сфере отвлечённых мыслей. Её молитва не могла настолько её поглотить, чтобы она не успела бросить любопытного взгляда на окружающую её обстановку, и она скоро разглядела, что она совсем не в часовне, но в месте, в котором она ещё никогда не бывала. Это были другие постройки и другие орнаменты. Хотя эта неизвестная часовня была совсем маленькая, и предметы в ней были неясно видны, Консуэла была поражена видом белеющей статуи на коленях перед аналоем в том холодном строгом положении, которое придавали в былое время статуям надгробных памятников. Она решила, что попала в усыпальницу каких-нибудь избранных предков семейства, и, сделавшись за свое пребывание в богемии отчасти суеверную и боязливую, она сократила свою молитву и встала, чтобы уйти. В ту самую минуту, когда она еще раз бросила несмелый взгляд на эту коленопреклоненную фигуру, отстоявшую от нее в десяти шагах, она ясно увидела, что статуя раздвинула свои длинные каменные руки, сжатые вместе, и медленно прикрестилась, глубоко вздохнув. Консуэла чуть не упала без чувств, и все-таки она не могла оторвать своих испуганных глаз от страшной статуи. Ее укрепило в ее предположении, что эта каменная статуя именно то, что статуя, казалось, не слыхала крика ужаса Консуэла и опять сложила свои большие белые руки вместе, точно не имея ничего общего с внешним миром.